Проснулся я только вечером. Оранжево-красное солнце зависло над горизонтом. Выполз из сарая, куда меня пристроили отдыхать, и увидел вполне мирную картину. Никак не похожую на ту, которая должна быть в осажденном замке. На стене, поглядывая на окрестности, прохаживался Тер, Вельд фехтовал с Андреем. Дарби удобно устроился на пустом бочонке рядом с кузницей и что-то рисует, поглядывая на лежащий рядом арбалет. Нет! Это не трофей. Это мой арбалет, который я передал гному еще два дня назад. Но тишина какая. Берон Девьерн. Я что, проспал десант вооруженных попаданцев? Или дракон прилетел и решил проблемы с воздуха? Вопросы снял появившийся Мэт. Он вышел из ворот конюшни и подошел ко мне. "Этерндар мастер, пробурчал он с жутко довольным видом. Этерндар. Почему меня не разбудили? Мы не хотели вас тревожить, хмыкнул он и огладил бороду. Ну да, конечно. Тревожить не хотели или боялись испачкаться. Что с пиратами? Пятнадцать человек взяли. Среди них и капитан Крей. Он пытался устроить потасовку и пришлось ему руку сломать. Пятерых убили! Мэт развел руками, будто извинялся. Они пытались оказать сопротивление. Остальные утонули. «Здешние пираты что, плавать не умеют?» — дернул бровью я. «Ребята, видимо, подготовились к вылазке, и на многих была одета броня». «Вы прекрасно потрудились, парни». «Вэльтрейн помог?» «Даже так?» — удивился я и оглянулся. «А где Рейнар и Тор?» «На берегу». Вяжут плод, чтобы добраться до пиратского судна. Ждали, когда проснетесь. Молодцы! Инициатива — это прекрасно!» Я хотел провести рукой по лицу, но посмотрел на ладонь и передумал. «Купель уже готова!» — буркнул Мэтт. «Пока вы спали, парни нагрели воды». «Спасибо, Мэтт!» Вечером, когда парни вернулись в замок, мы обсудили завтрашние дела. «Потом...» Разбили ночь на дежурство и отправились спать. Я прекрасно выспался днем и поэтому сидел на втором этаже данжона, где был сложен большой камин. Налил горячего вина и закутался в теплый плащ. Рядом на широкой лавке спал Андрей Волков. Мы с Рейнером что-то обсуждали этажом ниже. Замок спал. Сквозняки гуляли по этажам и уюта не добавляли. Знаете, что такое жить в средневековом замке? Представьте себе бетонную коробку без окон, вроде незаконченной стройки. Бетон и холодные камни. Большой камин, который бросает длинные тени на стены и охапка соломы вместо кровати. Вот и весь быт. На следующий день ветер немного стих, и мы решили отправиться на судно. Ждать долго нельзя. Любой шторм разнесет эту посудину в щепки, и мы останемся без трофеев. Нет. На судно я не полез. Хватит уже, наплавался. Досыта! Пусть молодежь развлекается. Тор с тером выросли на побережье и плавали как рыбы. Вот они и занялись сбором трофеев. Под присмотром и охраной Мэдда. Найденное свозили в замок и складывали под навесом. 12 арбалетов. Три бочонка солонины. Один бочонок наполовину пуст. Мешочек черного перца. Два мешка крупы, мешок муки грубого помола и мешок соли. Мэтт сказал, что она с южных островов. На востоке Аспиранора соль крупного помола. Нашлось и оружие, но, вы мало. Полтора десятка топоров, три секиры, двадцать круглых щитов, сделанных из дерева. В центре выпуклый умбон, а по краям грубые железные полосы. Разномастная железная мелочь, вроде двух палец и семи коротких мечей, напоминающих короткие греческие мечи Махайры. «Кстати, мечи сделаны из дряного металла», — так сказал Дарби. Он долго морщился, но пообещал, что сделает из этого хлама что-нибудь приличное, если возникнет такая нужда. Единственное, чему я был искренне рад, в сундуке капитана нашли кольчугу, которая пришлась в пору Мэдду. Здоровяк ее примерил и долго урчал от удовольствия. Теперь два моих гвардейца одеты по форме. Трофеи перетаскивали два дня. Можно было бы и быстрее, но приходилось быть на стороже. Когда закончили, я вытащил из темницы капитана и вывел его во двор. «Присаживайтесь, капитан», — кивнул я, разливая вино по кружкам. «Думаю, что после сырой темницы вы не откажетесь от чарки красного». «Благодарю вас», — сказал Оушер Крей и обвел взглядом двор. «Ищите моих воинов?» — усмехнулся я. «Напрасно старайтесь. Они все здесь, перед вами». «Вы хотите сказать, что...» «Именно...» Берен де Вьерн, прошепел он. «Сам Дренор вам помогает». «Чтобы тебя выпотрошить», — с улыбкой сказал я. «Дренор не нужен. Ты, паскуда, убил моих людей, а я такого не прощаю. Поэтому позвольте вам сообщить, господин капитан, что завтра на рассвете вас повесят, где-нибудь неподалеку от замка, чтобы ваши приятели, если они появятся, знали, что их ждет в будущем. И знаете, капитан, что самое обидное?» «Что?» «Что сложились нашей судьбы немного иначе?» Мы могли бы быть соратниками. Вы храбрый воин и, полагаю, что хороший моряк. Увы. Я заплачу. Извините, капитан, но я не торгую кровью своих людей. Да и чем вы можете заплатить? Пять тысяч долиноров мы и так нашли на корабле. Вы ведь бросили казну? Есть еще десять тысяч, сказал Крей, облизал губы и захрипел. Они спрятаны здесь, неподалеку. — Вы и так про них расскажете, — усмехнулся я. — Сейчас Дарби принесет переносную жаровню из кузницы и запоете, как птица. Не верите? Итак, можно было подвести итог нашей авантюры. Мы взяли хороший куш. Еще вчера я даже не надеялся выжить в этой переделке, а сегодня мы перебирали трофеи и радовались, как дети. Фортуна! Дама с очень переменчивым настроением. Капитан решил не рисковать и указал на тайник, сделанный на берегу. Мы с ним совершили удачную сделку: тайник в обмен на быструю смерть без пыток. Неподалеку от брошенного на берегу дракара, среди прибрежных камней мы его и нашли. Пираты были казнены. Дим Коворонов опознал троих, которые зверствовали при захвате замка. С этими разобрались особо. Мне руки пачкать кровью не хотелось. А Димыч взялся за это дело с удовольствием. Я не возражал. И мне отмщение, и аз воздам. Неподалеку от замка, километров в двух, была роща. Там пиратов и повесили. Всех. Кроме капитана Оушара Крея. Я, помню о нашем уговоре, отрубил ему голову. Мне было искренне жаль этого человека. Да, он пират. Но шел на казнь своими ногами и не просил пощады, как несколько его пиратов, которые ползали по земле и умоляли оставить их в живых. Когда возвращались в замок, будто подтверждая мои тяжелые мысли, над головой раздалось хриплое карканье. Нор вернулся. С головной болью и новыми видениями, которые навалились такой тяжелой ношей, что меня буквально наизнанку выворачивало. Пока мы тут воевали, сюда провалились еще четыре человека. Еще одна женщина и трое парней. Один из них погиб в аварии, как и я. Их уже пятеро. В Аспираноре. И как не тяжело принимать это решение, но мне придется собираться в дорогу. Следующим утром, закончив тренировку с мастером Вельдом, я плескался у бочки с водой. Рядом пытался отдышаться Рейнер. Мастер Вельд все-таки выбил из него дурь. «Этот Рейнер, а не человек». — пожаловался Трэмп, потирая грудь. — Ничего, скоро отдохнешь, — обрадовал его я. — Завтра уходим. — Далеко? — На твою родину. Вечером после ужина я собрал всех во дворе замка. Объяснил, что завтра мы с Рейнером уходим на север за моими собратьями. Все молча выслушали, понимали, что иного выхода у нас нет. — Да, рискованно. Но придется. Старшим остается, я обвел взглядом людей, мэд Стоук. Он для вас и король, и судья, и папа с мамой. Слушаться как меня. Вопросы? Вопросов не было. Только Дмитрий голову поднял, но ничего не сказал. Кстати, Димыч, ты поступаешь в подчинение к мастеру Вельду. Понимая, что ты еще слаб, Научиться понемножку сможешь. Все, парни, отдыхайте. Мэтт Стоук, судя по тому, как он огладил свою бороду, очень удивился своему назначению. Удивился, но виду не подал. Лишь показал кулак тырру и что-то пробурчал насчет лошадей. Молодой, видно, напортачил что-то. Вечером я собирал вещи, когда ко мне подошел гном. Я хотел бы с вами поговорить, мастер. — сказал Дарби. — Я тебя слушаю. — Дело в том, что когда я бродил по свету, то встречал своих собратьев. Многие из них были схожи со мной своими судьбами. — Продолжай, — кивнул я. — Среди них есть не только ремесленники, но и воины. — Хм, воины? — Если честно, я как-то слабо представляю гномов-воинов но потом подумал и решил, что не прав. Кто-то мне уже рассказывал про гномов, служащих в королевском дворце. Чем я хуже? Взять того же Дарби. У него бицепс, как у меня голень. Эдакий квадратный коротыш. Стрелки среди них есть? Спросил я. Есть. Если вы позволите, то... Мне надо 20 стрелков. Но наши арбалеты для вас будут неудобны. «Я все сделаю, мастер! Мы с Дмитрием вчера это обсудили!» «И ты можешь набрать 20 гномов, которые согласны служить черным рыцарем?» «Это гномы-изгои, мастер Серж», — подчеркнул Дарби. «Изгнанные из своих родов. У них нет ни семьи, ни родственников. От них отреклись близкие». Дарби неожиданно замолчал. «Я посмотрел на него и понял». Да! Это больная тема для него. Гномы привыкли, что за их спинами стоит род. Они делают все для рода, и род платит им тем же. Я понимаю, Дарби. Поверьте, мастер Серж, они служат верно и честно. Их мало кто способен оценить, поэтому и цена гнома-наемника меньше. В год воин стоит не больше 30 долиноров. Скажи мне, Дарби. Почему ты решил затеять этот разговор? Вам понадобится время, чтобы взять под охрану свои земли. Гномы хорошо охраняют замки. К тому же вы щедры и, самое главное, не бросаете своих людей в беде. Что для этого надо и что ты хочешь в награду? Спросил я и заметил, как гном немного стушевался. Ну же, Дарби! Мастер! Начал он и замолчал. «Ну же, не топчи землю, как цирковая лошадь! Вы не могли бы помочь выкупить мою невесту? Ее отец...» «Хорошо», — кивнул я и улыбнулся. «Если сделаешь, как обещаешь, и соберешь двадцать стрелков, то постараюсь тебе помочь. Тем более, что завтра отправляюсь в дорогу». «Вы пройдете в Сьорра?» «Нет, мы пойдем сразу на север, через Кларенс». «Да, я знаю этот город. Богатый и красивый», – важно кивнул Дарби и сложил руки на брюшке. «С вашего позволения, мастер, я изготовлю несколько писем. Вы раздадите их любым гномам, которые встретятся на вашем пути. Этого будет достаточно». «Решено. Делай».